Анастасия ест их сушеными, без всякой обработки. Я сначала боялся их даже пробовать, потом попробовал. Ничего. Кусочек гриба во рту от слюны размягчается. Его можно сосать, как конфету, можно глотать. Потом я даже привык к ним. Однажды ехал из Москвы в Геленджик на читательскую конференцию и целый день питался грибами, что дала Анастасия. и солнцев Директор московского центра машину вел и тоже ел эти грибы. А когда я выступал на конференции, предложил их попробовать сидящим в зале, и люди не испугались. Кому хватило, взяли по грибочку, тут же съели, и ни с кем ничего плохого не приключилось. Вообще, я не помню случая, когда бывал в гостях у Анастасии, чтобы мы специально садились поесть. Пробовал на ходу то, что Анастасия предлагала. и чувство голода ни разу не пришло. Но в этот раз, наверное, я долго размышлял над смыслом произнесенной Анастасией молитвы, потому и не заметил, как она успела накрыть, если можно так назвать, большой стол. На траве, на разных больших и маленьких листьях лежали яства. Они занимали площадь больше квадратного метра, и все очень красиво уложено, украшено, Клюква, брусника, морожка, малина, смородина черная и красная, земляника сушеная, грибы сушеные, какая-то кашица желтоватая, три маленьких огурчика и два небольших красных помидора. Множество пучков разной травы, украшенных лепестками цветов. Какая-то белая жидкость, похожая на молоко, стояла в деревянном маленьком корыце. «Лепешки, непонятно из чего, сделанные, мед в сотах, посыпанный разноцветными крупинками цветочной пыльцы». «Присаживайся, Владимир, попробуй хлеба насущного, что Бог послал», — предложил Анастасия, хитро улыбаясь. «Вот это да!» — не сдержался я от восторга. «Это ж надо! Как красиво ты все сервировала! Прямо как хорошая хозяйка в праздник!» Анастасия обрадовалась похвале, как ребенок, засмеялась, сама не отрываясь, глядя на свою сервировку, вдруг всплеснула руками и воскликнула. Ой-ой-ой, тоже мне хорошая хозяйка. А специи забыла. Ты же любишь специи, острые, разные. Любишь? Да, люблю. А хорошая хозяйка о них и позабыла. Я сейчас быстро я исправлюсь. Она посмотрела вокруг себя, чуть отбежала в сторону, что-то сорвала в траве. Потом в другом месте, потом среди кустов сорвала. И вскоре положила между огурцами и помидорами маленький пучок, составленный как букетик из разных по виду травинок, и пояснила. — Это специи. Они острые. Если хочешь, попробуй. Теперь есть все. Ты отведай всего понемножку, Владимир. Я взял огурец, посмотрел на разнообразие таежной пищи и сказал «Жаль, хлеба нет». «Есть хлеб», — ответила Анастасия, — «вот, смотри, и подает мне какой-то клубень. Это корень лопуха. Я его так приготовила, что он тебе вкусный хлеб и картофель, и морковку заменит». «Не слышал, чтобы лопух в пищу употребляли. А ты попробуй». «Не беспокойся, из него раньше очень много вкусных и полезных блюд готовили. Ты сначала попробуй». Я его в молоке держала, размягчила. Я хотел спросить, где она молоко взяла? Но откусив огурец, я не стал ничего говорить, пока не съел этот огурец и без хлеба. Клубень, заменяющий хлеб, я взял у Анастасии, но так и не попробовал, так и держал его в руке, пока не съел «Этот огурец». «Понимаете, этот обыкновенный на вид огурец на самом деле сильно отличался вкусовыми качествами от тех, что я раньше ел. Таёжный огурец обладал приятным, ни на что не похожим ароматом. Вы, наверное, знаете, как отличаются по вкусовым качествам и аромату огурцы, выращенные в теплицах, от растущих на грядках в открытом грунте». В открытом грунте растущие намного лучше и по вкусу, и по аромату».